Проект Неосфера представляет. Пришёл мужчина к женщине. Аудиоспектакль по пьесе Семёна Злотникова. Перед нами комната в однокомнатной квартире в новом доме. Мебель почти вся новая, кроме одного большого кресла. В кресле под оранжевым абажуром сидит Дина Фёдоровна, хозяйка квартиры. Она демонстрирует себя посредством диапроектора из стены. На картинке она в красивом купальнике на фоне красивого синего моря. Дина Фёдоровна замирает. Женщина выключает проектор, зажигает свет и направляется к переговорному устройству. Кто там? Добрый вечер, Дина Фёдоровна. Не слышу, кто пришёл. Это Дина Фёдоровна? Сначала вы. Вы кто? Это не Дина Фёдоровна. Вы кто? Не знаю. Не знаю, как вам сказать. Отвечайте, пожалуйста, на поставленный вопрос прямо. Я Витя, Виктор. Отца. Не понял. Имя отца. Пётр. А а что? Интересно. Говорите дальше. Простите, может быть, я не туда попал. Если вы не Дина Фёдоровна, может быть, вы впустите меня? Я промок на улице дождь. Если на улице дождь, для чего вы вышли из дома? Сидели бы дома и не промокли. Понятно, я ошибся адресом, простите. Я Дина Фёдоровна. Дальше. Я к вам пришёл, Дина Фёдоровна. Э, впустите меня. Зачем? Ну, допустим, впущу. А что будет дальше? Ой, вот тот самый из аптеки, который Ну, в общем, дальше сами. А, а что дальше-то? Я не знаю, что дальше. Это, собственно, никто не знает. Может быть, для начала познакомиться нужно, а там видно будет. Познакомимся. Познакомиться это никуда не убежит. <кхе> <кхе> Простите, если я не вовремя и помешал. Простите. Не помешал. Помешал? Ой, прикидываетесь? Я? Скромным, застенчивым, деликатным. Вы, вы, кто же еще? Я не прикидываюсь. Разве можно прикинуться? Можно. Все прикидываются. Сначала. А потом демонстрируют свое истинное лицо. А вы что, хуже других? Почему вы заявились на полчаса раньше срока? Сейчас, если у меня часы не врут. Без двадцати пяти. Простите, я решил... Я могу, если хотите, 25 минут где-нибудь подождать в подъезде Я, может быть, в самом деле вы правы, я как-то не сообразил, простите Вы не нахал, это хорошо, я не люблю нахалов Какой у вас рост? Рост в каком смысле? Ну, в прямом Ах, рост, рост у меня, да нормальный у меня рост примерно 176 см. Ну, мне нравится 183. А, 183. Последние несколько ночей я неважно спал, от недосыпания буквально врастаю в землю. Почему? Такой организм, наверное. Часто плохо спите? Не очень. Иногда так бывает, от чего-то не спится и все. Ох, не люблю я, когда лгут. Хотя бы самому себе не лгите. Себе противнее всего. Я тоже не лгу себе. Раньше лгала, теперь решила, хватит, полгала и будет. Следующие сколько получится лет буду жить. Буду жить без всякой лжи. Не хочу. Ах. В общем, я пойду. Хотите убежать? Я убежать? Деня Фёдоров, на куда? Знаете, я вам честно скажу, некуда. А зачем вы сутулитесь? Почему не держитесь прямо, как мужчина? Я не сутулюсь. Это так кажется. У меня спинные мышцы. Я в юности даже немножко поднимал тяжести. Выпрямиться можете. Так. Ну вот так и идите. Совсем? Ой, почему совсем? Вы же зачем-то приходили? Приходили зачем-то или не приходили? Приходил. Ну вот и идите. И, и и возвращайтесь через 15 минут. Приду. Спасибо. Пожалуйста. Я приду. Приходить. Дина Фёдоровна запирает дверь и направляется к платяному шкафу. Достаёт платье, переодевается, снимает бегуди, причёсывается у зеркала, подводит глаза, припудривается. Аккуратно расставляет на столе бутылку вина, вазу с яблоками, конфеты. Возвращается к зеркалу и ещё раз внимательно себя осматривает. после чего решительно направляется к телефону. «Подруга, что за дела?» «Да нет, так и я тебе спрашиваю, что за дела». «Нет, извини, это я у тебя спрашиваю, а ты...» «Нет, ни в чем дело, а кого ты ко мне прислала?» Да долго ещё больше издеваться надо мной, кросс мой убий. Долго. Тебя окружают одни идиоты, круглые да квадратные. Это да потому, что представить ни одного нормального я ещё не видела. Говорите. Это опять я, Дина Фёдоровна, простите. Говорите. А что говорить-то? О чём? Да куда вы подевались? Говорите. У вас автомат в дверях. Я вышел покурить под нишу в подъезде, Дверь за мной захлопнулась и... И все? Если у вас есть желание, впустите меня, Если нет, так и скажите, что нет. Ну и... ну и я уйду. Да заходите. Дождь кончился? Нет, не кончился, идет. Значит, дождь идет, а вы... Нет. «В чем тогда дело? Опять прикидываетесь? Все-то вы лжете. Я ненавижу лгунов. Вы не покурите, а совсем хотели уйти. Почему вы хотели? Опять и лжете. Что не так у меня? Губы, глаза, это, это. Ну, вот что не так?» «Дина Федоровна, все у вас так?» «Я знаю, что так. Я себе цену знаю. И вы меня не успокаиваете. Я вышел покурить по под нишу и...» «Под вот какую нишу?» такие женщины на дороге не валяют. Тверь захлопнулась. Что мне было? За Ну, я вам мне понравилось, да? Дина Фёдоровна. Дело мне понравилось. Ну как, что во мне понравилось? Внешне, внутренне. Ну подождите. Я что-нибудь вам сказала не так, какое-нибудь слово не так. Подождите, вы сами виноваты, потому что заявились раньше времени. Я не была причёсана, не одета, и внутри у меня ещё не было ничего приготовлено. Вы меня сбили с ритма. Я растерялась, вся-таки мужчина. Мало ли что вам могло показаться насчёт вас ещё. Надо крепко подумать. Да, да, я согласен, но я вошёл и и понял, такой, как я, вам не нужен, наверное. Почему? Сам не знаю, какое-то внутреннее чувство, догадка. Как вам это? Какое чувство, какая догадка? Я вам так сказала. Есть вещи, о которых можно и не говорить. Да и вообще меня уже лет 15 такое ощущение, что я женщинам, знаете, не очень нравитесь. Не очень. А женщине вам Не все, но да. А я, по-моему, почти нет. Ну и что? Надо всё равно. Вы не красавец. Э ну, если похуже, сколько хочешь похуже. Я вообще считаю, мужчина должен быть чуть-чуть красивее ежа. Вы вы так думаете? Я так считаю. Мне так приятно это слышать, Дина Фёдоровна. Э раньше думала, что красота это Много, но это не всё. Есть же ещё что-то, согласитесь. Главное, чтобы человек был хороший. А хороший человек – это мой идеал. Вы очень правы. Только мне кажется, в жизни двух людей важнее найти верный способ общения, что ли. Конечно. Ещё как понимаю. Ощущаем все мы по-разному. Вы так, я не так, другой вообще не так. А вы чего ощущаете? Ой, что? Сложно, Генна Фёдорона, очень сложно. Ай, сложно это, когда не знаешь, чего хочешь. А когда знаешь, тогда не сложно, тогда муторно. Почему муторно? Ну потому что муторно. Потому что никогда не получается, как хочется, не получается, получается как не хочется или ещё как-то не получается. Со, со мной тоже так бывает. Да совсем бывает. Хочешь одно, а получаешь другое. Или вовсе не получаешь. Или вовсе... У вас глаза зелёные или... Ну, что вы там застряли? Идите сюда, поближе к свету. Да идите, не бойтесь, не кушу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, волос у вас тоже. Если долго не стричься, месяца три-четыре... Да у вас их просто не густо. Я не так давно стригся и, и неудачно. Вообще, если долго не стричься, то позже... Ну, тогда попробуйте, долго не стригись. Скок вам лет? 41 больше. 42, 44. Ой, я молчу, если уже 46. Где на Фёдрона? Сейчас это какое имеет значение? Сейчас, конечно, не имеет. А если я за вас замуж выйду. Так-то каждый год, понимаете? Мужчине после 40 шанс устроить свою личную жизнь счастливо с каждым годом уменьшается вдвое или втрое. Я я читала в журнале. А вы интересно. А вот вы бы пошли за меня замуж? Так пойти сразу? Ну не сразу. Я понимаю, я вообще спросил предположительно. А предположительно не пойду. Мне надоело предположительно. Я хочу, чтобы у меня всё было как у людей, а не предположительно. Я тоже Спокойная, нормальная жизнь Без скандалов, без взаимных оскорблений Без разводов потом Чтобы жениться и жить Чтоб дети были один, двое Чтобы дети отца имели нормального И не нуждались Потом, чтоб внуки пошли Все опять повторится сначала Я тоже, я тоже Садитесь, садитесь Ногах правды нет Сколько, сколько в этом мудрости Простоты, смысла Нормальная, спокойная жизнь, как у всех людей. Вам тоже нужна такая жизнь. Очень. Ну что вы стоите? Садитесь. Новая жизнь, новая жизнь. Я это тоже пытался, пробовал, знаете ли. И ничего. Наверное, это так приятно, новая жизнь. Приятная, я надеюсь, будет впереди. <звы> Садитесь, чего вы вскочили? Мне показалось, что У вас много мебели? Да нет, вообще-то мебели, мебели нет, немного. Почему? Мне достаточно. Вполне даже, пожалуй, кое-чего я бы ничего не выбрасывайте, по опыту говорю. Это вам пока достаточно. Пока вы вы один живёте или с кем-нибудь ещё? Я один живу, Дина Фёдоровна. Дело в том, что моя личная жизнь, как вы знаете, не сложилась. Да. Да я сама вижу. Что мне уже ли так заметно? А как вы определяли? Да я одиноко мужчину за километр чувствую. Далеко. Удивительно, как вам это удаётся. Ой, если надо бы я как удаётся мне бы, наверное, не удавалось. Этому научиться нельзя. Неолично это от природы. Э, пожалуйста. Спасибо. Не за что не разлейте, только я полную налила. Пригубите. Сколько раз вы были женаты? Два. Пока все совпадает. И оба раза. Пейте вино вкусное. Нравится? Ничего. Мне нравится. Хорошее, ароматное, нежное. Нравится? Вы любите ароматные? Не знаю, Дина Фёдоровна, люблю ли. Я ж не могла знать ваш вкус. Я по дому мужини за 40 вообще не пить такого я не видела. Ну почему бы иногда и не Хотя если болезнь какая-нибудь, я иногда могу выпить. Вы здорово. А где-то в наше время найти совсем здорового мужчину. Дина Фёдоровна, я на здоровье не жалуюсь. А стучите. Зачем стучать? Я здоров. Так надо. Стучите. Чепуха какая-то. Не верю я в это. Суеверия, приметы, всё это. А вы стучите. Я вам говорю. Вам что, трудно постучать? Вы что, упрямы, да? Да не упрямый, а ну зачем, если я не вижу в этом никакого смысла? Ой, упрямый. Я же вижу прямо, и почками страдаете. Не страдаю. А мешки под глазами, а? Ну вам не видно. Это у меня ещё со студенческих лет. от усталости. Угу. Mm -hmm. Прежде приходилось много работать, и работать по ночам. И время, знаете ли, было такое. А сейчас только читаю по ночам. Тихо, никто не мешает. Можно сосредоточиться, подумать. А я люблю подумать. Это не почки у меня, Дина Фёдоровна. Оказывается, по ночам думаете. Вам дня не хватает. Днём всё удастно, днём на работе работать надо. Не знаю. Лично я по ночам люблю спать. Я даже отказалась от ночных дежурств, так я люблю спать ночью. Тьф. Чего выскочили опять? Странно. Опять. Что с вами? Вы нервный. Где Нафёровна? Кто-то позвал меня по имени. Как так? Только что и, и ещё раньше. Ой, такого не может быть. Вам послышалось. Женский голос. Я вас по имени не звала. В том, да -то и дело что не вы. Ой, разыгрываете, да? Второй раз я не мог ослышаться. По имени, дважды и по имени, и и что-то ещё насчёт. Смотрите на меня, по какому имени вы бредите? Прямо смотрите, да не косите вы по сторонам глаза вывихните. По какому имени? Молчите, садитесь. Теперь слушайте меня внимательно. Нет, я прошу внимательно. Сосредоточьтесь, я подожду. Запоминайте. В этой квартире, вот здесь, в этой комнате, именно в этой комнате вам никогда хорошо слышать, никогда никакого женского голоса услышать не удастся, пока я жива. А голос Я слышал голос, понимаете? А я говорю и повторяю, если вы меня переживете, все ясно. Все в каком смысле? Да не прикидывайтесь вы. Но я в самом деле не прикидываюсь. Я слышал Дина Федоровна женский... Молчите, молчите уже, молю вас, молчите. Не устраивает мой голос. Да-то же я вас не задерживаю, обойдусь. Катитесь, черт с вами. Привыкла я. Вы, пожалуйста, не раздражайтесь, потому что, может быть, я я я того не стою, и вы красивая женщина. Mm -hmm. Вы умеете, вы знаете, как надо жить. А я, вероятно, глупо было с моей стороны надеяться. Но ведь от надежды тоже не убежишь. Это как только выздоравливаешь от прошлых крушений, тут же вновь заболеваешь новой надеждой, на что-то новое. Не надо было приходить, простите. А я тоже надеюсь, как дуровся, надеюсь, надеюсь. Бегите. Куда бежать? Мы люди, и нам нужны привязанности, иначе мы гибнем. Знаете, люди приходят в аптеку за лекарствами, от которых толку. Я думаю, Дина Фёдоровна, если бы мы люди относились друг к другу как люди, у фармацевтов было бы очень мало работы. Да я и прежде думал, что нужно больше лекарства. А теперь привязанности, понимаете? Садитесь. Давайте выпьем. Ну, ну не сразу, не торопитесь, успеете. За что? Предлагайте. Ей. Я не знаю. Не будем ханжами и лицебьярами. За это не против? Нет. Вперед. А у вас можно? Вы считаете это возможно? Простые и добрые отношения? Без фальши, без озлобленности? Вы верите во все это? Да ко мне пришли, чтобы жениться на меня. И не надо глядеть на меня крупными глазами. Ну, почему молчите? Ну, жениться или не жениться. Просто так пришли. Развлечься, поиграться туда-сюда, да. Вы имеете в виду как бы конечную цель? Да. Ну, честно сказать, я не знаю, может быть, как-нибудь поближе познакомится, а потом поженимся. Ну, да и ли нет. Я он тоже, честно скажу, мне уже в этой жизни достаточно морочили голову сколько можно. Нельзя одно и то же повторять бесконечно. Это надоедает же. А мне надоедает. Лично мне я уже не могу знакомиться с человеком с удовольствием, разлучаешься с ненавистью. Я, сыта, Виктор Петрович. Я вам нравлюсь только без ханжества. Мы выпили. Вы вы мне нравитесь уже неделю. Что? Вы это серьёзно? Очень. Я вам честно скажу, мне было легче, потому что я к вам шёл не вслепую, так получилось, видите ли, Видите ли, наши общие друзья показали мне вашу фотографию. Какую? В купальнике. Вы стоите за вами синее море. Ну всё ясно, всё ясно. Вспомнила я эту фотографию. Ну, чтоб человека зря не посылали. Каждый мужчина должен знать, кому идёт, на что идёт. Как вы себя чувствуете? Мне кажется, я себя хорошо чувствую. Спасибо. Не за что. Хотите выпить и закусить конфетами? Не знаю. Пожалуй, я не пью почти, но ну, разве так иногда, если Ну так выпить. Спасибо. И конфетку. Спасибо. Ну как, расковались? Я расковалась. У вас хорошо, мне нравится. Спасибо. Я расковался. Первый шаг, он трудный, самый, дальше в лес больше дров. У меня есть хорошая музыка, может, потанцевать? Я люблю медленные. Я тоже медленные. А танцевать как любите? Близко ли на расстоянии? Ну, сейчас все танцуют, он там, она там, между ними пропасть. Какое удовольствие от партнера. Я вообще не понимаю, зачем танцевать, если не получаешь удовольствия. Раньше танцевали не на таком расстоянии, как теперь. И люди были ближе друг к другу. Да, это вроде бы Оставьте, оставьте, пожалуйста. Нравится очень, очень. Знаете, сколько-то лет назад, когда эта мелодия была очень-очень популярна, когда я её услышал, у меня такое ощущение, я изнемогаю. По-моему, эта музыка – сама любовь Если есть на свете любовь, так это, наверное, она в образе как бы... Ну-ну, а я сто лет не танцевала с мужчиной Я тоже Если вы меня поцелуете, будет совсем... Можно Вы что? Что? Да ничего Я вам, кажется, не сестра Извините, я не понимаю. Что-нибудь не так? На каком вы языке надо, если так целуетесь? Дайте-ка, ну-ка. Так. Э, ктоSwan Виктор Петрович. Еготова спизума. Вот такая. А вам не кажется, что это к мы далеко зайдём? Нет. А мне так хорошо. Вдруг так тепло сделалось. Глаза ж адски больше не мерящаться. Никаких голосов. Меня хорошо видите? Дина Фёдоровна, я слеп. Я ничего не вижу. Вы вы прекрасная вы замечательная спасибо очень нравлюсь очень давно не нравился так никто спасибо изнемогайте изнемогаю дина федоровна что прекрасно правильно а, а может так продолжаться долго-долго конечно продолжаться и не кончаться продолжаться и не разрушаться от времени А-а, это скуки от испытаний житейских ложат, конечно. У вас у вас прекрасный оптимизм. Вы мне очень нравитесь, очень за оптимизм. А давайте ещё целоваться, так приятно. Давайте. Вы на меня вот так смотрите и улыбаетесь. Всё время, пожалуйста, если не трудно, вот вот так очень идёт вам. Мужчина и женщина стоят, прильнув друг к другу. Не шелохнуться. Ни она, ни он. Ну вот, музыка кончилась. Ой, вы закончили институт. Вам было 22 года? 23 года. Тем более, до 23 лет девчонками входит, мне интересовались. Может, давление было пониженное? Абсолютно хорошее давление. Хорошее? Терпеть столько времени. А еще фармацевт. Завтра у нас воскресенье, правильно? Не знаю, не помню. А что это? Какое-то все... большое большое значение. Мне интересно, ЗАГС по воскресеньям работает? Он вообще должен работать. Народ ведь не работает в самое время жениться, а как вы думаете? Как как жениться? Ну, наверное, жениться, как все люди. А а вы пришли зачем? Я думал, что не знаю. Не знаете, тогда я, я я не знаю, работает загс или не работает. А зачем кричать? Сейчас узнаем. Алло, загс по воскресеньям работает? Что, работает? Точно работает. Хо. На руки меня сможете поднять? Сейчас? Ну вообще, вы же говорили, что когда-то тяжести таскали. Должны смочь. Давно не давно не таскал. Ой, можно попробовать. Обязательно. Опа! Опа! Так, а походить со мной сумеете? Думаю, что я да. хочу, чтобы вы меня из сада до свадебной машины на руках понесли. Ой. Ой. Ой. Женя Фёдорова. Ой. Я нечаянно. Что с вами? Вы ушиблись? А вы что, испугались? Очень. Если бы с вами что-то случилось по моей вине, я бы даже не знаю. Вы меня пожалели? Я бы от горя, милый. Вы добрый мужчина, я это сразу почувствова. А вы а вы поначалу кажетесь такой, а на самом деле вы очень, очень милый, милый, примилый фарбацерт. Какой вы приятный. А вы пожестче, да? Приятно. На земле так приятно не было. А я не привыкла. Я очень приятно расстрогана. И я И я расстроган. Та же комната через несколько часов. Женщина сидит на диване. На ней красивый халат. Мужчина без пиджака, штанов и галстука, но в носках. И тоже на диване, но лежит. Его голова покоится на женских коленях. Он с удовольствием курит. Едва он затягивается, она подносит к самому его носу пепельницу, в которую он аккуратно стряхивает пепел. Мужчина запускает в пространство сизые кольца. Женщина любуется, затем морщится. Миленький, ты-то, ты, Миш, третью подряд. Так ты себя травишь, умрешь. Мы пожить как следует не успеем. Привык к этой жизни безнадзорной. Постараюсь курить поменьше. Вообще надо бросать. Эх! <связь> Ой, ты задушишь меня. Нежнее надо. Фу, я нежных люблю. Какой-то ты неопытный. Поздно уже. Не опущу. Куда же ты пойдешь? Тебе ж одиноко. Завтра поженимся. Да и ночи. Вообще. Понимаешь, в чем дело. Мне очень хорошо. Хорошо, что хорошо. Я рада и должно быть хорошо. Даже если плохо, все равно должно быть хорошо. Никуда не пущу. Мой теперь попался. Ах. Мужчина с удовольствием подтягивается и блаженно улыбается. Чему-то должно быть своему, совсем тихо смеётся. Встаёт, надевает штаны, заправляет рубашку, направляется к окну и дышит полной грудью. "Я не я понял, для счастья мне не достаёт вот такой малости. Чего, чего? Я говорю, мы живём, живём и как бы, знаешь, часто не знаем для чего, чего мы хотим?" А хотим мы, оказывается, хотим любви. Ой, мало ли чего мы хотим. Не всякому, как говорится, дано. Дано всякому. А любовь, она глаза как бы на все открывает, по-новому. Что, разве нет? И закрывает. Тебе хорошо со мной? Ну. Ответь, пожалуйста, мне важно. Хорошо? Плохо? Может быть, никак? Ой. Мужи да мужчина, через всех много желаете знать сразу. Разбалую потом сама же лечь буду. Как ты думаешь, знакомы с мужчиной без 2-3 часа и сразу о нём ему рассказывает? Не надо со мной как со всеми. И если не скажешь, я буду мучиться. Как только уйду отсюда, останусь один, но, пожалуйста. Я не понимаю, куда ты торопишься. Ты мне очень-очень нравишься, очень-очень. Теперь ты мне скажи. Не скажу, хватит. Ты... Ты серьезно? Ты шутишь? Другими словами, могу убираться? Как бы на все четыре убираться? Послушайте, вы дурак! Идиот! Если будешь таким дураком, обязательно сделаешься идиотом. А если б я могла, я бы связала тебя крепко-накрепко по рукам и по ногам и держала бы возле себя вот тут всю мою жизнь. До самой смерти бы моей лежал бы тут, связанный как миленький рядышком. чтобы всегда и никуда. Вижи. Внезапно Виктор Петрович прыгает на диван, плюхается на живот и руки заводит за спину. Вижи, вижи меня. Вижи. Мне, мне это моё одиночество уже. Знаешь где? Вот. Вот тут всё. Всё, всё мне оно. Вижи. Вижи меня. Вижи. Дина Петровна с удивлением смотрит на него. Впрочем, встаёт, направляется к шкафу, достаёт поясок, испытывает на прочность. Идёт к мужчине, ласково гладит его по затылку, аккуратно прилаживает руку к руке и крепко связывает ему руки за спиной. «Не больно!» Мужчина молчит. До него, вероятно, ещё не совсем дошло, что его просьба вот так вот просто осуществилась. «Доволен?» «А-а-а!» Решилась со мной связаться всё-таки. Советуя себе вечере, что много не думать, связаться со мною. Интересно. Зачем ты это сделала? Зачем я, тебе? Я же всем в обузу. Я шёл и думал. Я не скажу честно, что со мною, что от меня. Ой, могу развезать. Нет, ты не поняла. Мне с тобой хорошо, мне замечательно. И ты, правда, удивительная. Но Слушай, я не понимаю, чем ты недовольна? С собой. С собой развязать, больно. Очень. Очень хочу жить, наконец хочу жить. Мне нравится жить, любить. Мне прекрасно, я очень-очень хочу. Да, тихо, тихо, тихо, не надо так кричать, люди услышат. Прекрасно. Я тебе говорю, люди давно спят. Люди спят, а нам хорошо, а они спят, а нам хорошо. Нам хорошо, а им не так хорошо. А им сегодня, наверное, как мне прежде, не так. А знаешь почему не так? Знаю. Потому что любят не так. Кто? Все. Ой, откуда Виктор Петрович, вам известно, как любят все. По себе знаю. Дни без любви они как бы они все бесплодные, бессмысленные, дурацкие. Их нельзя помнить, они пусты. Ты знаешь? Я пытаюсь вспомнить прошлое, не могу пусто. Понимаешь? Что-то с памятью твоей стало. Не, не, не, нет, я всё помню. Ой-ой-ой-ой, как мы жалуемся, как во себе жалеем. Нет, интересно, устроенно некоторые мужчины. Вроде бы сначала им хорошо, а потом жаловаться начинают. Лучшие годы, лучшие годы к чёрту. Знаешь, о чём я да думаю? Ой, ну ты не думай. Я думаю о том? А ты не думай о том? Нет, а я хочу думать. Ну так-то, дугни. Ну а, ну о, ну, о чём ты думаешь? О чём думаешь? Спрашивай. Ну, чёрт знает, Николай жизни счастливым не сделал. Знаешь, я тебе честно скажу. Только ты не думай. Они счастливые сделал? Несчастливыми люди могут быть сами по себе, без меня. Я никого счастливым не сделал. Ой, да же, видите, вы проще, Виктор Петрович. Проще. Как? А если всё есть, и всё равно не по себе, тогда как? Как все люди. Можно ещё проще. Послушай я, я очень старого и гляжу. Да нормальный мужчина. Это чтоб меня успокоить? Нормальный, для нас сойдёт ничего. Главное, чтоб мне нравилось, так? А мне ничего. Ничего мне. Послушай меня, мальчик, хороший мальчик, глупенький мальчик. Судьба спустила штанишки и отшлёпала. Ну что тебе судьба? Тебе-то она чего дурного сделала? Живой, здоровый, сытый, свободный, работа хорошая фармацевт, крыша над головой, жена была две и ещё будут человек. Дина Фёдоровна. назначение, смысл. Ну какой тебе смысл? Ну какое тебе назначение, кто ты такой? Господь Бог? Ну почему так? Да ты не хочешь знать своё место? Ой, какая всё лажа. Дина Фёдоровна развязывает узел на руках Виктора Петровича. Свободен. Тут встаёт с дивана. Простите. Простите меня, если я. Что мне толку? Прощу. Лучше мне станет. Ты да идите вы. Что за мужчина? Я вас обидел. Простите. Я говорил о том, что меня мучит, что сомневаюсь. Ну, простите, пожалуйста. Пожалей меня. Ну, жалей, пожалуйста, меня. Сейчас. Господи, почему меня никто не жалеет? Почему? Потому что потому что все думают, что я жалезная. Ты... ты ты не железная, ты Ты человечна. А я виновата, что я такая, да? Не виноват. Не виновата, никто не виноват. Стоять со своими руками, да? Не виновата. Ну, конечно же, конечно, никто меня не жалел, никто. Я не любил, как следут. Вот. За что я такая несчастная, что я плохого в жизни сделал? Почему так? Я люблю, чтобы меня жалели, а меня хоть вы можете бы я пожалеть? Ты не железная, ты самостоятельная. Ой, ты формальный. Но я же со всей нежностью жалею. Я не ощущаю, что совсем. Верьте мне, я жалею как могу. Мало может, Господи, ну вы меня жалейте, жалейте. Я я жалею, жалею. Как мне ещё? Я не совсем понимаю, в чём моя вина. Я сделал что-нибудь не так или не пожалел? А пожалеть, думаете, это, это как божий дар? В целый вечер орете на меня, как на подчиненную Я ору, я никогда ни на кого в жизни не орал, потому что это невозможно Вы орете так, что у меня лопаются барабанные перепонки Как у вас могут лопаться барабанные перепонки, если я говорю шепотом? Просто вы несправедливы ко мне, вы придирчивы и категорично, вы капризны И вы ничем не отличаетесь от других. Дурак. А вы не, не справедливы ко мне, как другие? Тогда идите к черту. Даже гоните, как другие. А я сказала к черту. И Виктор Петрович стоит потупившись. Затем заправляет рубашку, застегивает воротник, подтягивает галстук. Направляется к дивану, садится и обувается. Озирается в поисках другой туфли. Заглядывает под диван, ищет под столом и вокруг. случайно случайно не видели мою вторую туфлю. Странно, одна есть, а второй Ой. Может быть, всё-таки видели? Стุчал копытами, шврялся как бешеный, люблю-любло. Как будто гнались за тобой, господи. Ты думаешь, я хоть одному вашему слову поверила, да? Я скорее поверю, что я сделалась идиоткой. Я говорил, что чувствовал. Подонок. Я говорил, что чувствовал, и я не подонок. Подонок? Вы все подонки. Вы несправедливы. Ко мне и ко всем. Все подонки. И ты первый. Ой, не знаю, куда подевалась ваша паршивая туфля, туфель ищи сам. Дина Федоровна встает с дивана и уходит на кухню. Если вы нервные, надо пить лекарство. Алло, такси? Можно мне заказать такси? Сейчас, сейчас минуту, я не у себя дома. Дина Фёдоровна, не могу найти, где меня записан ваш адрес. Дина Фёдоровна возникает в дверях и швыряет туфлю к ногам Виктора Петровича. Ну, будьте любезны, подскажите ваш адрес. Где вы живете? Я понимаю, я вас раздражаю. Ну, я сейчас уйду. Я не могу же, я в одной туфле. Меня примут за сумасшедшего. Наконец, Ира. Германа Титова, 15, квартира 36. Алло, Германа Титова, 15, квартира 36. Спасибо. Что вы сказали? Ли Вилин. Это моя фамилия. Ливилин, повторяю по буквам. О, любовь, потом изгнание, потом... Давай сюда, я сейчас с ней поговорю. А ну, высылай машину, дрянь. Сажает же тушу коров, вытянет, потом даст. Вы... Вы меня простите, я... Я сейчас уйду. Виктор Петрович поднимает обувку, разглядывает, примеривает... направляется к двери и ставит её за порогом. А это туфля, простите, которую вы меня швырнули, она не моя. У меня были замшевые лёгкие. Простите. Женщина запирает за мужчиной дверь. Включает диопроектор. Глядит на себя на фоне синего моря. останавливается возле абажура и оттягивает его за обохрому он раскачивается и сверху на неё сваливается замшевая туфля она поднимает эту теперь уже некомплектную обувь разглядывает Дина Фёдоровна медленно подходит к переговорному устройству. «Кто там?» «Дина Фёдоровна, это опять я. Вы перепутали адрес. Ваш адрес Юрия Гагарина, 15, а вы назвали Германа Титова. Такси не приедет». Ха -ха, «Туфля нашлась ваша замшевая. Вы хотели замшевую? Она нашлась. Алло, вы меня слышите?» «Я слышу». «Я говорю, туфля нашлась». Замшевая. Спасибо. А можно зайти? Ох, господи, ну, конечно, можно.